31 в бабушке на ночном столике всегда стояла на почетном месте одна фотография. Сделана она была в Нью-Джерси в середине 60-х годов и запечатлела трех мужчин ее жизни. На переднем плане два подростка мой отец и дядя Сол. За ними дедушка Макс Гольдман. Гордый, статный совсем не похожий на того бледного, согбенного старичка-пенсионера, вполне довольного своей мирной жизнью во Флориде, каким я его помнил. На заднем плане — красивый белый дом в Секокусе, где они жили, номер 1603 по Грэм-авеню. Ни одно семейство не пользовалось в квартале таким уважением, как они. Они были Гольдманами из Нью-Джерси. То были их лучшие годы. Во главе семьи стоял Макс Гольдман. Внешность киноактера, и сшитый на заказ костюмы. Вечная сигарета в углу рта. Надежный, честный, жесткий делец, чье слово стоило любого договора. Любящий муж, заботливый отец. Подчиненные его обожали. Уважаемый человек. Со своей любезностью и обаянием он мог продать что угодно и кому угодно. Если к ним в дверь звонили коми-вояжоры или свидетели Иеговы, великий Гольдман учил их искусству продаж. Усаживал на кухне, давал несколько теоретических советов, а потом шел с ними на практические занятия. Он начинал с нуля. Сначала торговал пылесосами, потом автомобилями и, наконец, занялся медицинским оборудованием и основал собственную фирму. Через несколько лет он, глава компании «Гольдман и Ко», становится одним из главных поставщиков медицинского оборудования в округе и ведет весьма обеспеченную жизнь. Его жену, Рут Гольдман, все ценят и уважают как мать семейства. Скромно и незаметно она ведет всю бухгалтерию фирмы. Женщина она добрая, выливая и с железным характером. Ее двери всегда открыты для тех, кто нуждается в помощи. Уже несколько лет двое сыновей Макса Гольдмана на школьных каникулах работают у него на фирме. Не то чтобы ему действительно нужна их помощь, но он хочет пробудить в них интерес, надеется, что сможет передать им бразды правления, и они добьются еще большего процветания. Мальчики — его величайшая гордость. Вежливые, умные, спортивные, воспитанные. Им еще нет 17, но он чувствует, что это уже мужчины. Зовёт их к себе в кабинет, излагает свои замыслы и стратегию, спрашивает их мнение. «Мой отец больше интересуется станками и механизмами. Считает, что нужно развивать технологии, придумывать более легкие сплавы. Он хочет стать инженером. Дядя Сол склонен скорее к умозрению. Ему нравится придумывать стратегии развития компании. Макс Гольдман на седьмом небе. Сыновья дополняют друг друга». Они не соперники, наоборот, у каждого собственный подход к делу. Летними вечерами он любит прогуляться с ними по улицам. Они никогда не отказываются. Ходят, болтают, а по дороге садятся на скамейку. Макс Гольдман, убедившись, что никто их не видит, протягивается на пачку сигарет. Он держится с ними, как со взрослыми. «Только матери не говорите». Иногда они просиживают на скамейке больше часа, обсуждают мировые проблемы и забывают о времени. Он обнимает их за плечи и говорит. «Мы откроем филиал на другом побережье, и грузовики, окрашенные в цвета Гольдманов, будут колесить по всей стране». Но Макс Гольдман не знает, что сыновья, разговаривая между собой, мечтают о куда большем. Отец хочет открыть два завода, Они воображают себе десять. Они мыслят масштабно. Они уже видят, как станут жить в одном квартале. Их дома стоят рядом, а летними вечерами они прогуливаются вместе. Они вместе купят летнюю виллу на озере и станут отдыхать там со своими семьями. Соседи называют их «братья-гольдманы». Между ними всего год разницы. Оба стремятся быть лучшими во всем. Их редко можно увидеть по отдельности. Они делятся всем, а субботними вечерами ездят вдвоем в Нью-Йорк на Первую авеню. Их всегда можно найти у шмульки Бернстайна в первом кошерном китайском ресторане Нью-Йорка. Сидя на высоких стульях, в китайских шапочках на голове, они пишут лучшие страницы своей молодости, совершают самые прекрасные подвиги. Прошли десятилетия, и все изменилось. От зданий семейной фирмы не осталось и следа по крайней мере, от тех, какими они были. Часть из них срыли, а другие стоят заброшенными. С тех пор, как Ассоциация окрестных жителей заблокировала проект постройки жилья на их месте, они превратились в развалины. Фирму «Гольдман и Кох» купила в 1985 году технологическая компания «Хейендрас». Мест, где проходила их молодость, тоже больше нет. Нет ресторана «Шмульки» Бернстайна. На его месте на Первой авеню теперь модерновый богемный ресторан, где подают отменные сэндвичи с жареным сыром. Все, что осталось от прошлого, — это висящее у входа в ресторан старые фотозаведение. На нем двое похожих мальчиков-подростков в китайских шапочках выседают на высоких стульях. Если бы бабушка Рут не рассказала мне, как были близки мой отец и дядя сол. Мне бы это и в голову не пришло. Сцены, которые разворачивались перед моими глазами в Балтиморе на День Благодарения или во время зимних каникул во Флориде, казалось, вообще не имели ничего общего с рассказами об их детстве. В моих глазах они были настолько непохожи, насколько это вообще возможно. Я прекрасно помню наши семейные поездки в Майами. Отец с дядей Солом всегда договаривались заранее, в каком ресторане мы будем ужинать. Обычно выбирали из примерно одинаковых, где нам всем нравилось. Счет за ужин, несмотря на протесты дедушки, оплачивали поровну дядя Сол с отцом, во имя абсолютного братского равенства. Но иногда, примерно раз за лето, дядя Сол вел нас всех в ресторан высшего разряда. Он заранее предупреждал «Я приглашаю». Для всех слегка взбудораженных Гольдманов это означало, что моим родителям этот ресторан не по карману. Обычно все приходили в восторг. Гилель, Вуди и я радовались, что пойдем в новое место. Бабушка с дедушкой со своей стороны ликовали главным образом из-за разнообразного меню, красивой солонки, отличной посуды, льняных салфеток, мыло в туалете или светозарных автоматических писсуаров. Только мои родители были недовольны. Каждый раз я слышал, как мать перед походом в ресторан чертыхалась. «Мне надеть нечего, я же не брала вечерних платьев. Мы в отпуске, а не в цирке. Натан, ты мог бы все-таки что-то сказать?» После ужина, выходя из ресторана, родители слегка отставали от процессий Гольдманов, и мать жаловалась, что еда не стоит своих денег, а официанты слишком подобострастны. Я не понимал, почему она так относится к дяде солу, вместо того, чтобы признать его щедрость. Однажды я даже слышал, как она высказалась о нем совсем грубо. В то время шли разговоры о сокращениях в компании, где работал отец. Я ничего не знал, но родители, оказывается, чуть не отказались от отпуска во Флориде, чтобы отложить денег на черный день. Но потом все-таки решили поехать, как обычно. В такие моменты я сердился на дядю Соло, потому что он унижал моих родителей. Он словно напускал на них денежную порчу, и они уменьшались в размерах, превращались в двух жалких крошечных нытиков, которым приходится притворяться, чтобы выйти в свет и поесть того, что им непосредством. Видел я и горделивые взоры старших Гольдманов. После таких ужинов дедушка целыми днями рассказывал всем встречным и поперечным, как его сын, великий сол, Царь племени Балтиморов преуспел в жизни. «Вы бы видели, какой ресторан!» — твердил он. «Французское вино, какое вам и не снилось! Мясо просто во рту тает! А официанты какие услужливые! Вы и глазом моргнуть не успеете, а ваш бокал уже снова полон!» На день благодарения дядя Сол покупал бабушке с дедушкой билеты на самолет до Балтимора в бизнес-классе. Они громко восхищались удобными креслами, отменным обслуживанием на борту, едой на настоящей посуде и тем, что садились в самолет раньше остальных пассажиров. «Посадка вне очереди!» — торжествующе восклицал дедушка, повествуя нам о своих путевых подвигах. «И не потому, что мы старые и немощные, а потому, что благодаря Солу мы важные клиенты». Всю жизнь я видел, как бабушка с дедушкой превозносят дядю. Любой его выбор был совершенством, всякое слово истиной. Тетю Аниту они любили как собственную дочь, они поклонялись Балтиморам. У меня в голове не укладывалось, что целых 12 лет дедушка и дядя Сол не разговаривали. Помню и наши семейные выезды во Флориду до появления Буэна-Висты в те времена, когда мы все жили в квартире старших Гольдманов. Часто наши самолеты приземлялись почти одновременно, и в квартиру мы приезжали вместе. Бабушка с дедушкой, открыв дверь, всегда первым целовали дядю Соло. Потом говорили нам. «Идите, дорогие, поставьте чемоданы. Дети, вы будете жить в гостиной. Натан и Дебора в комнате с телевизором, а вы, Соло и Анита, в гостевой комнате». Каждый год они объявляли спальные места так, словно это результаты лотереи. Но каждый год повторялась одна и та же история. Дядя Сол с тетей Анитой удостаивались гостевой комнаты со всеми удобствами и большой кроватью, рядом с ванной. А моих родителей отправляли на раскладной диван в тесной комнатушке, где бабушка с дедушкой смотрели телевизор. В моих глазах эта комната была двойным бесчестьем. Во-первых, потому что банда Гольдманов тайне окрестила ее «вонючкой» из-за стойкого, затхлого запаха. Дедушка с бабушкой никогда не включали там кондиционер. Каждый год Вуди с Гелелем, свято верившие в случайное распределение постелей, тряслись при мысли, что им придется там спать. Я видел, как в минуту, когда дедушка объявлял выигрыши, они, держась за руки, молили небеса. «Только не вонючку! Пожалуйста, только не вонючку!» Они так и не поняли, что пытка вонючкой предназначалась моим родителям. Жить в ней всегда выпадало им. Второе бесчастье было связано не с самой комнатой, а с тем, что рядом не было туалета. А значит, моим родителям, если им вдруг приспичит ночью, приходилось идти через гостиную, где спали мы, банда Гольдманов. Моя мать, всегда кокетливая и изящная, никогда не показывалась мне неодетой. Помню, как по воскресеньям за завтраком мы с отцом подолгу ждали ее за столом. Я спрашивал, где мама, а отец неизменно отвечал, прихорашивается. Я представлял себе, как во Флориде она посреди ночи идет в туалет через комнату в противной мятой ночной рубашке и с всклокоченными волосами. Мне эта сцена казалась унизительной. Однажды ночью, когда она проходила мимо нас, подол ее ночной рубашки задрался, Так что были видны голые ягодицы. Мы все трое сделали вид, будто спим. Но я знаю, что Гилель с Вуди видели ее, когда она заперлась в туалете. Они, убедившись, что я сплю, но я не спал, прыснули и стали над ней насмехаться. Я долго ненавидел ее за то, что она показалась голой и лишний раз осрамила монклеров, спавших в вонючке и разгуливающих по ночам гишом тогда как дядя Сол с тетей Анитой появлялись из своей комнаты с ванной всегда чистенькими и одетыми. А еще во Флориде мне случалось тайком наблюдать постоянные конфликты между родителями и дядей Солом. Однажды я услышал, как отец, думая, что они с дядей одни в гостиной, резко сказал ему, «Ты мне не сказал, что покупаешь родителям билеты в бизнес-классе. Такие решения в одиночку не принимают». «Сколько я тебе должен? Я выпишу чек». «Брось, не стоит». «Нет, я хочу заплатить свою долю». «Ну, правда, не бери в голову. До такого я еще не дошел». «До такого я еще не дошел». Лишь годы спустя я понял, что бабушка с дедушкой никогда не смогли бы прожить на скудную ренту, которую дедушка получал после краха его фирмы и что своей жизнью во Флориде они были обязаны исключительно щедрости дяди Соло. Каждый раз, возвращаясь после Дня Благодарения, я слышал, как мать перечисляла свои претензии к дяде солу. «Конечно, он может выпендриваться и покупать вашим родителям билеты в бизнес-класс. У нас нет таких денег, он же должен понимать». «Он отказался брать у меня чек, он за все заплатил», — защищался отец. «Ну, конечно, это ж такие мелочи! Ну и ну!» Я не любил эти возвращения в Монклер. Мне не нравилось, что мать плохо отзывается о Балтиморах. Не нравилось слышать, как она их хает, бронит их невероятный дом, их стиль жизни, их вечно новые машины, как она ненавидит все, к чему меня так тянуло. Долгое время я считал, что матери просто обидно за собственную семью. И только потом я понял смысл фразы, которую она бросила однажды отцу и которая отозвалась лишь годы спустя. «Никогда не забуду», как на обратном пути из Балтимора она сказала. «Ты что, не понимаешь? Он имеет все, что имеет, только благодаря тебе!»